Но уже, начиная злиться, она просидела в вестибюле несколько часов, наблюдая за проходившими мимо известными артистами и знаменитыми певцами, среди которых был и Селвиньо Ламенья с цветком в бутоньерке и огромным кольцом на мизинце. Многие, глядя на нее, удивлялись. Что это, хорошенькая девушка? Швейцар время от времени улыбался ей, желая, видимо, утешить, и говорил, «Еще не пришел, но, вероятно, скоро будет, уже давно пора». Около восьми, когда совсем стемнело, Морилда едва не плача спросила у швейцара, где бы ей выпить кофе и съесть бутерброд. «В буфете», — ответил швейцар. Там, увидев своих кумеров певцов она обрела новые силы и решила ждать, если понадобится всю жизнь, лишь бы добиться осуществления своей заветной мечты и стать звездой. Вернувшись в вестибюль, Марилда подумала, «Бедная мама, наверное, сейчас с ума сходит от беспокойства». Но к угрызениям совести все еще примешивались злость и негодование. Немного погодя, кончивший свое дежурство швейцар, распрощался с ней, А его сменщик сказал марилде что теперь вряд ли Освалдиньо вернется на радиостанцию. Уже слишком поздно. Было почти половина девятого, когда какой-то беззубый тип облокотился на конторку швейцара и, уставившись на марилду которая с трудом сдерживала слезы, стал со смехом рассказывать об игре в табарисе. Как Морилда услышала, что ее друг Освалдиньо Весь вечер провел за рулеткой и был превосходно настроен. — А что это за табарис? Где он находится? Беззубый усмехнулся, не сводя с нее своих нахальных глаз. — Недалеко отсюда. Если хотите, я вас провожу. Беззубый предкушал скандал с истерикой и упреками. Этот был сущим несчастьем для девушек. Пока они пересекали площадь, беззубый засыпал Морилду вопросами. «Кто она, — посвал Динью? жена, невеста или просто возлюбленная? На его взгляд, для жены она была слишком молода, для возлюбленной — чересчур серьезно». В дверях кабары они столкнулись с Мирандоном, который направлялся в палас. Скользнув по девушке равнодушным взором, он хотел было пройти мимо, но тут узнал Морилду. «Марилда, какого черта ты тут наколачиваешься?» «А, сэл Мирандон, как поживаете?» Мирандон слишком хорошо знал Беззубова. «Что ты тут делаешь с этой девушкой?» «Ничего. Она попросила меня. идти сюда? Не ври!» Мирандон разозлился. Но Мирандон вступил из-за Беззубова. «Ты просила его отвести тебя в Табарис? Зачем?» Девушка все рассказала, и Мерандон отвел ее домой. Обезумевшая от горя, дона Мария до карма рыдала, лежа в постели и громко звала дочь. Рядом с нею находились дона Флор, доктор Теодора и дона Амелия. Дона Норма возглавила операцию по розыску и спасению девушки. Ей помогала дона Гиза. Они вытащили сеозе Зе из постели, несмотря на его бурные протесты, потащили с собой в пункты скорой помощи в полицию в морг. Увидев дочь, Дона Мария Докарма со слезами обняла ее и расцеловала. Поплакав вместе, мать и дочь попросили друг у друга прощения. Рассерженный таким исходом доктор Теодора демонстративно удалился прочь, так как, в отличие от Доны Флор, поддерживал Дону Марию когда та обещала как следует выпороть беглянку. Дона Флор пыталась переубедить соседку, заняв сторону Морилды. Ее ведь тоже хотели когда-то лечить подобным образом, но это ничего не дало. Почему Дона Мария Докарма против того, чтобы дочь стала певицей? Разве это дело? Просто девичья блаш. Доктор Кеодора сочетала вдове. Девчонку надо проучить, и наставит на путь истинный, чтобы она уважала мать. Доктор Теодора и Донна Флор чуть не поссорились. Каждый отстаивал свою точку зрения.